Глава тридцать пятая Мы ждали недолго, но шаги, послышавшиеся со стороны тройного утеса и приближавшиеся к нам, вызвали у нас некоторое беспокойство. Нам показалось, что вместо одного человека идут двое. Даниэла внимательно прислушивалась. Она не всегда умеет оставаться спокойной, но присутствие духа никогда не оставляет ее. Она тотчас снова поднялась на гору по нескольким уступам и распознав оттуда в чем дело сошла ко мне назад говоря я знаю кто идет вместе с крестным они заговорили между собой и я узнала голос и выговор господина бремьера и точно это был он я привел к вам знакомого человека сказал Филиппона, шедший вперед к нам навстречу этот знакомый принес вам вести из рима я не знаю его но жена моя поручилась за него Только лучше бы было, если бы он не ходил сюда со мной. Этот человек пяти минут не может провести без разговоров. А вы знаете, каково разговаривать по этой дороге. При том же для меня оно даже несколько опасно. Он любезен, весел, но уж слишком болтает, когда следовало бы помолчать. Впрочем, может быть, он тогда молчит, когда нужно говорить. Бывают и такие люди». Брюмьер подошел к нам и обнял меня с искренней горячностью. «Можно здесь говорить?» — спросил он Филиппона, не видя Даниэллы, которая закуталась в свою мантелью и стояла за два шага от нас. «Если в самом деле вам необходимо что-нибудь передать ему здесь, то можете, только поскорее», — сказал Филиппоне. «А я пока мест посижу с крестницей». «Его крестница?» — шепнул мне на ухо Брюмьер, стараясь разглядеть мою спутницу. В самом деле, Даниэлла с вами. Почему вы сомневаетесь в этом? Сейчас скажу, только пойдемте подальше. Еще дальше, — прибавил он, когда мы отошли несколько шагов. Шум этого каскада раздражает мне нервы. Однако, надо бы напокориться ему. Этот-то шум и позволяет нам безопасно разговаривать. Ну, любезный друг, скажите же, как и зачем вы сюда попали? Да ради вас, если хотите, мой милый для того, чтобы при случае помочь вам выпутаться из беды. Скажите, могу ли я быть вам полезен? Клянусь честью. Клянусь честью, что я готов защищать вас. Не сомневаюсь в этом и благодарю вас. Но если у вас есть другое дело, пожалуйста, не стесняйтесь. Если уж Филипп он и пришел за мной, значит, я без всяких опасений могу оставить это убежище. Если так, будьте откровенны со мной. Я сейчас же уеду в Рокодипапа. -э Точно ли это Даниэла Белли? Да. Что же далее? Нет. Нет, да вы даете, честное слово. Честное слово. А где же другая? Какая другая? Будто вы не знаете. Владычица моего сердца. Божественная и капризная племянница Леди Гэрриет. Правый, милый друг. Не знаю, имею ли право отвечать вам на это. Кто поручил вам искать ее? Во-первых, я сам. Во-вторых, ее дядя и тетка, которые сегодня вечером приехали в Эфраскате и со всевозможной осторожностью, необходимой в таких случаях, поручают другим искать ее, потому что сами не могут этого сделать. Леди Гэриет больна, и муж ее не смеет отойти от нее. У нее нервическая римская лихорадка, вроде той, что была у вас. А во время пароксизмов никто не может поручиться, что болезнь не смертельна. «Если вы действуете от имени Леди Гэриет, то я почитаю себя обязанным сказать вам, что мисс мидоры должна быть очень недалеко отсюда, в одной из этих окрестных вилл. Вы не знаете, в которой именно вилля?» «Нет, этого я у нее не спрашивал, тем более, что и сама она, по-видимому, не знала, где остановиться». «Но с кем же она?» «Одна, с жакеем «С жакеем князь, о котором говорил мне лорд Б. Не моложе сорока лет. Я надеюсь, что он не может нарядиться грумом. Упомянутый князь уехал без нее. Впрочем, может быть, он уже опять где-нибудь пристал к берегу и снова скачет за нею. Но вчера утром она сама видела, как он вышел в море. — Так вы уже видели ее с тех пор? — Да, сегодня. — О, Традиторе, я так и знал, что вы с ней в заговоре и что она притворилась, будто бежит с этим старым волокитой, тогда как в самом-то деле убежала за вами и прячется с вами в горах. А леди Гэри ты муж ее? Того же мнения? Не знаю, но я так думаю. Долго ли я еще буду разуверять вас? Еще раз уверяю вас честью, что я не принимаю ни малейшего участия в эксцентрических выходках мисс Мидоры. Валерек, я верю вам. Когда я с вами, я совершенно убежден в вашей искренности. Но как только я вас не вижу, признаюсь, начинаю сомневаться даже в вашем честном слове. Поставьте себя на мое место. Я знаю вас, потому только что полюбил вас с первой встречи нашей в Марселе, а ведь я могу почти по пальцам счесть часы, проведенные нами вместе. Я вижу, что женщинам вы как-то особенно нравитесь. Может быть, это потому, что вы сентиментальный юноша, и восхищаете их своими теориями о вечной любви. А может быть и потому, что вы маленький и иезуитик, который никакую ложь, никакое притворство не считает грехом. Да что, к черту! Ведь вас воспитал какой-то аббат. Он очень мог внушить вам, как даются всевозможные клятвы, сила которых уничтожается посредством дополнительных словечек, говоримых про себя. Если вы делаете, на мой счет, такие приятные предположения то прошу вас более никогда не предлагать мне вопросов. Я обещаю себе ни в каком случае не отвечать вам. Полните. Не будем ссориться. Правду ли вы говорите или нет. По крайней мере, как вы видите, я очень простодушно признаюсь, что мне достаточно видеть и слышать вас, чтобы поверить вам безусловно. Если я окажусь простофилий, то непременно предложить вам перекинуться несколькими пулями. Пока мест будем уверены, что этого никогда не случится. А теперь помогите мне. В чем прикажете? В том, чтобы воспользоваться сумасбродным поступком мисс Мидоры, Поступком, как, впрочем, я убежден, совершенно невинным. Я отправлюсь отыскивать ее, и, выследив в уединенном приюте, явлюсь пред нею. Как какой-нибудь рыцарь, как посланник мира или голубь из ковчега Леди Гэрриет. Я постараюсь, чтобы искренние признания в моей нежной страсти вознаградил ее за ваше гордые равнодушие и за предпочтения которые вы осмелились оказать ее горничной ведь я знаю что вся беда в этом Раздосадованная женщина ищет развлечения и мстит за первую неудачу новыми причудами и привязанностями почему бы мне не сделаться предметом такой привязанности и не заменить того господина который чуть было не увез ее а между тем говорят он не молод и некрасив стало быть она вовремя опомнилась если бросила его. Вероятно. Но вам с чего пришло в голову искать ее здесь? Мне всегда покровительствует само проведение. Оно балует меня, как любимое дитя свое. Вообразите, мой милый, что в ту самую минуту, как я расспрашивала о вас, и о ней, и старая приятельница моя Винченца, ныне супруга филиппоны все мне рассказала. Вдруг прибегает на двор черная лошадь Мидоры, Она прорвала свои поводья и резвым шагом пришла во фроскате где, по-видимому, у нее есть свои привычки или зазноба. Так как на ней было дамское седло, яд перетревожился, думая, что случилось какое-нибудь несчастье с наездницей. Но Венченцо успокоило меня, говоря, что лошадь, вероятно, затруднила их как-нибудь. Они ее пустили на волю, и она нашла дорогу к своему недавнему стойлу. Я пошел прогуляться и собрал сведения у крестьян которые видели отеллы и объявили мне, что он бежал по дороге от Рока Дипапа. Я тотчас сопоставил это обстоятельство с тем, что вы скрываетесь в ущелье Буко, то есть в соседстве с моей звездочкой. Вы видите, что и я не без хитрости. Бросьте же свое и скажите мне прямо так, как вы точно видели Мидору. «Довольно, довольно!» — закричал в эту минуту филиппона «Пора в путь!» Он приходил в нетерпение и Брюмьеру пришлось молча следовать за ним. Он расстался с нами у тройного утеса, предложив мне еще раз свои услуги. Он пошел по направлению к Рокодипапа, хотя эта дорога была ему малоизвестна, но с нее трудно сбиться. Мы пошли к Камальдольскому монастырю, выбрав новую тропинку, которая была гораздо удобнее и короче, нежели русло источника, приведшее нас накануне к Бука, и без всякой помехи достигли часовни Санта-Гала, так называется маленькое здание, ведущее в подземелье. Очутившись, наконец, в таинственной галерее вместе с моей Даниэлой, я не мог удержаться, чтобы не обнять ее с восторгом. Так вы рады, что сошлись в этом подземелье? — сказал Филиппоне, глядя на нас с улыбкой и зажигая фонарь, чтобы проводить нас по темным переходам. — Вот это я люблю, мой милый! — «Хорошо, что вы любовь предпочли свободе. Это, по-моему. Женщина все заменяет тому, кто достоин названия мужчины. Для моей Винчинцы я бы согласился на всю жизнь запереться в погребе. Она мое солнышко, моя звездочка. И плохо пришлось бы тому, кто вздумал бы отнять у меня ее сердце. Я вспомнил о докторе и о Брюмьере» который в беглом разговоре со мной уже успел сообщить мне, что он утешает Винченцу в разлуке с ее последним любовником. Доверчивость Мызника вовсе не казалась мне смешной. Напротив, меня возмущала окружающая его измена. Он еще молод, красив, лицо его приятное и цветет здоровьем. Правда, он немного чересчур хвастает грубым неверием в будущую жизнь. И самые глубокие верования считает предрассудками — Но его доброта, храбрость, преданность и приветливость беспрестанно противоречит этому мнимому атеизму. Он имеет то полуобразование крестьянина, которое хотя и расширяет несколько горизонт его понятий, но еще не лишает его первоначальной наивности. Если бы я был женщиной, то без сомнения предпочел бы его брюмьеру и доктору, потому что один из них понимает любовь как чувственную потребность, а другой видит в ней путь к богатству и к удовлетворению тщеславия. И тем не менее благородная натура Филиппона служит только поощрением для преступных слабостей его жены. По-моему, тут нет ничего смешного. И за этими веселыми интригами мне уже слышится рокот страшной драмы. Теперь мы можем поговорить, — сказал Филиппон, освещая нам дорогу. «Пойдемте тише. Я устал немного. Вот как идут наши дела, дети». Сегодня здесь производили обыск. Нашли целый десяток старинных тайников. Привели архитектора. Он очень подробно объяснил, каким образом люди, которые скрывались в Мандрагоны, могли убежать. Но когда рассмотрели хорошенько эти лазейки, то оказалось, что тут и черт ногу сломает. А настоящую-то единственную дорогу, то есть сообщение Террозона с маленьким монастырем из часовни санта гала Никто не нашел и не подозревает. Так что тайна моя остается при мне. А госпожа Оливия из себя выходит с досады. Монах ничего не мог сказать. Он только и твердил, что ему поесть хочется. Решили, что он рехнулся, и отпустили его. Прости за грубое словцо, крестница. Тартали, уверившись, что я не забуду его любезного господина, как он называет Вальрега, навострил лыжи, чтобы не иметь неприятностей со здешней полицией. Жандармы разъехались. Они отправились для дальнейших розысков к морскому берегу. Только, разумеется, опоздали. Кардинал запретил продолжать дело о происшествии у Лукульской решетки. А я сам слышал, как он говорил судье. Не стоит более обращать внимание на святотатство. Учиненные самими обвинителями. Их убили, и теперь никто не будет поддерживать этого дела. Ничего нет неприятнее, как настаивать на важности доноса, которого нельзя доказать так. Оставьте это негодное дело. А если французский художник опять появится в здешнем краю, я слышал, что у него тут любовница, то просто без шума посадите его в тюрьму и держите подольше, если он тотчас не согласится объяснить, каким образом попался ему условный знак, найденный в его комнате. Что касается Даануфрио, кардинал призвал его к себе с тем, чтобы лично переговорить с ним наедине. По-видимому, его хотели заставить сознаться, что он укрывал князя в своем шалаше и оказал ему помощь. За признание ему обещали большую награду. Но ведь я говорил вам, что Ануфрио — божий человек. Он и нам бы не повредил и себе бы получил пользу, если бы сказал, что укрывал князя. Но так как я велел ему молчать, то он без дальних размышлений. Смолчал. Тогда кардинал, удивленный такой редкой честностью в крестьянине, предложил ему пасти стада за десять миль отсюда, в собственном имени кардинала, чтобы укрыть пастуха от мщения разбойников. Но Анофрио, боясь, чтобы и тут не было западни, отказался. Он сказал, что еще на два года вперед нанялся пасти в дачах замка Баргезе, что он любит Тускулум, что он тут выгодно продает свои древние редкости чужестранцам. Впрочем, он уверяет, что не боится боли ничьего мщения, потому что те, кого он относил к шайке Мазалина компании не посмеют показаться здесь, чтобы опять не попасть под его пули. В этом он не ошибается. Убей змею, яд пропадает. Лишившись начальника, эти канальи тотчас уберутся из наших мест, если еще не убрались до сих пор. Словом, кардинал отпустил пастуха, поручив себя его молитвам и сказав подлинную речь об истинной вере и бескорыстии, богобоязненных и простых душ. Я тоже говорю, что тускуланский пастух — святой человек, потому что для правого дела не запнулся соврать. Впрочем, этот добрый малый достаточно награжден за свою скромность. Весь околоток прославляет его за то, что он избавил в Фраскати от компании, который пугал беременных женщин своим безобразием. Да от твоего негодного брата, бедненькая моя Даниэлла. С тех пор, как он убит, у него не осталось ни одного благожелателя». Даже и те, кто третьего дня поил его, чтобы спастись от доносов, сегодня уже говорят, что он был фатора и что они теперь и на святую воду не пожертвуют для него на Байока. В Тускулум уже ходят поздравлять пастуха, видеть место сражения и заставляют его рассказывать, как все было. И он ушим там рассказывает, как знает. Мы вошли в Бифана, где нашли Винченцу, которая приготовляла для нас помещение. «Сегодня вам придется еще переночевать здесь», — продолжал Мызник. «А потом, я думаю, вы можете опять забраться в казино и там выжидать у моря погоды». «Тем более», — сказала Винченца, «что во Фраскате живут теперь англичанин и англичанка. Прежние господа Даниэллы. Они сегодня хотели видеться с кардиналом и непременно бы устроили дела господина Вальрега, если бы приезжая дама не заболела. Но все-таки они за все отвечают и велели сказать вам только» чтобы вы не показывались. Итак, успокойтесь и потерпите». Мне было очень легко последовать этому совету. Я возвращался в эту тюрьму, как в рай, на время потерянной. Мы были так счастливы мыслью, что соединились вновь и навсегда, что прошедшие дни страдания и страха казались нам ничтожной платой за настоящее блаженство. К пяти часам утра мы, наконец, успокоились и проспали до полудня. Проснувшись в темноте, подруга моя испугалась. Наш фонарь погас, и она не могла припомнить, где мы находились. Но как только засветился огонь, она развеселилась. А когда я начал изъявлять сожаление, что вовлек ее в такую грустную жизнь, то зажала мне рот поцелуями. Потом, припевая, стала одеваться. И чтобы расправить онемевшее тело, принялась пританцовывать вокруг меня. невесело было наше жилище при свете единственного ночника покинутые деятельной шумной толпой, которую я встретил там за 36 часов. Несмотря на то, что через все это огромное здание протекает вода, а окна наглухо заделаны, здесь сухо и тепло, тоже можно заметить во всех строениях, основанных на вулканической почве, как, например, в римских катакомбах и в подвалах больших дворцов, где бедные сельские жители ищут пристанище в зимнее время. Но теперь весна и нам хотелось поскорее выбраться на свет Божий. Мы вынесли завтрак свой в пьянту, и вскоре весеннее солнце развеселило нас совершенно».